Глава вторая. Ворота поселения «Распил», которое все больше по своим размерам напоминало город, были распахнуты перед кавалькадой из десятков садников, подъезжавших со стороны Пскова. Капитан Одмий, начальник охраны «Распила», предупрежденный дозорами о приезде графа и викантессы Ришотел, лично встречал их на въезде в поселение Одмий хоть немного и беспокоился, как беспокоится и любой служака при появлении начальства, приезду Олега и Ули был и правда рад. «Привет, Одмий!» — остановил коня Олег. «В гостиницах места найдутся?» «Для вас всегда, господин, госпожа!» — улыбнулся, оценив шутку графа-капитан. Размер бревенчатой стены, в которой были устроены ворота, был не более сотни шагов в одну и в другую сторону. Причиной тому быстрый рост поселения. Первый вал, который насыпали под строительство стены, пришлось срывать и переносить дальше, потом пришлось эту процедуру повторять еще дважды. В конце концов, Олег приказал прекратить этот мартышкин труд». Нет, он не собирался отказываться от строительства стены вокруг распила, особенно учитывая значимость этого поселения в экономике баронств, а теперь еще и в экономике графства, но отложил этот вопрос до лучших времен. Поднимая пыль, Кавалькада проехала по улицам поселения до здания местной администрации. Старосту поселения Олег еще не произвел в городского голову но вскоре собирался это сделать. К тому же остальные атрибуты городской власти здесь уже были. Комендатура во главе с капитаном Одмием и тайная служба во главе с лейтенантом Тропаном, одним из самых толковых и въедливых офицеров Нечая. Пока и комендатура, и тайная служба находились в одном двухэтажном здании, построенном из красного кирпича. К нему Олег и направился. «Я съезжу в отшип». Или тут буду нужно спросила Олега кровная сестра. Да, езжай. Я же вижу, как тебе не терпится посмотреть малыша. отшип который изначально построили в паре лик от распила, чтобы вонь от тамошних производств не тревожила основное поселение, все же добрался до распила. И произошло это путем естественного расширения поселка при строительстве новых производств, складов и амбаров, конюшен и скотных дворов, а также жилых домов и бараков, трактиров и кабаков по мере заселения распила все новыми работниками и их семьями. Теперь отшип был одним из районов распила, где работали и жили мыловары, изготовители красок, клея, селитры – а царствовал там среди своих медных и стеклянных колб, пробирок и мензурок бывший отравитель, а ныне личный химик графа Ришотела Ринг. Женой Малоса, помощника Ринга, была бывшая рабыня-подруга Ули Темения, которая две с половиной декады назад родила дочку. Викантесса, узнав об этом, сразу же порывалась поехать в распил, но согласилась задержаться в Пскове и поехать чуть позже вместе с Олегом. Возле недавно построенного, белевшего свежим деревом трактира, Уля, помахав Олегу рукой, повернула свою лошадь на улочку, ведущую к речке. Вместе с ней от кавалькады отделилась и пятерка девушек-ниндзя. Несмотря на многочисленные просьбы сестры, Олег свое давнее решение о постоянной охране баронеты Викантессы отменять не стал». Граф Ришотел бросил поводье часовому, стоявшему у здания комендатуры, в котором с торца был отдельный вход, в местное отделение тайной стражи, куда он и направился вместе со своим секретарем-адъютантом капитаном Клейном, дав команду тройке сопровождавших его егерей оставаться на улице. На крыльце его встретил лейтенант Тропан, один из подчиненных барона Нечая Убера, Такой же молодой мужчина, не запоминающегося вида. «Ну, где там наш разведчик, веди к нему», сказал Олег лейтенанту после взаимных приветствий. Тропан провел их по узкому коридору вдоль небольших окон до последней в ряду двери. «Сюда», — пригласил он графа и его адъютанта, открыв дверь внутрь кабинета. При их появлении находившийся в кабинете мужчина в одежде небогатого купца поднялся с дивана, расположенного вдоль левой от окна стены. «Ты и есть Морс?» — уточнил Олег. «Трудно узнать». «Садись», — он указал на один из шести стульев, стоявших вокруг стола. Сам граф тоже прошел к столу и сел в кожаное кресло хозяина кабинета. Клейн и Тропан, по его жесту, заняли места рядом. Рассказывай, какими судьбами тут оказался. Морса Олег совсем не помнил. Да, он и видел ты его пару раз. Бывший безработный наемник, когда-то согласившийся участвовать в похищении Ули, был по ее просьбе помилован, отделавшись только наказанием палками. Морс, будучи исцеленным баронетой, помог ей добраться до своих и рвался служить ей любым способом. Такая возможность у него появилась случайно, благодаря самому удачливому и самому мерзкому из агентов Агрия, наемному убийце Лешику, который взял бывшего наемника и несостоявшегося киднеппера в себе в помощники. — Так это господа схватили, — смущенно ответил Морс. — Господин барон, извиняюсь, господин граф. «Мне лешек сказал, что господину Агрию ему все обсказать, как есть, но попался в руки людям нечая», — продолжил его рассказ Олег. «Конкуренция разведки и контрразведки. Этого следовало ожидать рано или поздно». При последних словах графа, его секретарь и лейтенант тайной стражи с интересом на него посмотрели, но вопросов задавать не стали. А Морс, похоже, вообще ничего не понял и завис. «Дальше рассказывай». Подбодрил его Олег и обратился к тропану. «Пусть хоть воды пронесут, раз уж ты, ожидая своего графа, чего-то получше зажал». Лейтенант смутился и поспешил распорядиться, выскочив из кабинета. «А ты продолжай, не тушуйся, не съем». «Мы же у Вурсия работали, у этого, ну который главный тут у растенцев был. Я уж не знаю, как там лешек его окрутил, но доверял он ему очень сильно». «Да, понятно, не каждому всякие гнусные дела поручишь, понимающих», — мыкнул Олег. «Вот, а когда они с Гонимом дела все сворачивали, то прибыл в Неровку Пес из Фистала. Только он не из столицы оказался. Это Большая Шишка из Растина был. Рок Карвин, это мы чуть позже узнали. А лешек тот сразу как-то это вычислил, и он ему все делишки в Урсе это и рассказал». А там ведь не только против вас интриги были. Он вместе с Гонимом и своих облапошивал, и даже кого-то из конкурентов травили. А Рок Карвин, тот аж в совете дожий у них сидит. Он в ярости был. Говорил, что теперь понятно, почему тут все, извините, господин граф, через м -м, задницу пошло. А Лешик, тот после этого в доверие к дожу вошел». Он помогал вязать в Урсе с Гонимом и на суд, и расправу в Растин вести. Олег повернулся к своему адъютанту и прокомментировал рассказ Моурса. «Наш подстрел везде поспел. Я уже подумываю наградить Лешика. Может, орден какой-то придумать. Орден за хитрость. Но он и так награжден, господин граф. Клейн, как всегда, был невозмутим». То, что он еще не висит на ближайшем суку, это и есть для него награда, и, на мой взгляд, весьма достойная. В этот момент вернулся лейтенант. За ним с подносом с вином и закусками топтался угрюмый мужик, напоминавший заплечных дел мастера, да, скорее всего, им и являвшийся. «Не стесняйся». Когда вино было разлито, Олег показал Морсу на бокал. «В общем, вы оказались в растине». «А сюда с чем прибыли? И где сам Лешик?» Морс отхлебнул вина, чуть не закашлившись при этом, и начал вытирать ладонью пролившиеся на камзол капли. Бывший наемник в купеческом прикиде выглядел весьма солидно. И дело было не только в одежде, но и в его пышущем здоровьем лице. Пусть с момента, как Уля применила к нему малое исцеление и прошло больше полутора лет, Но, видимо, от волнения тогда Уля вбухала энергии в заклинание, что называется, от души. «Лежик должен уже быть в нерве. С ним пятеро наемников, кринцев. Со мной тоже ведь кринцы были. Тоже наемники, трое». Он посмотрел на Тропана. Тот, поймав на себе еще и вопросительный взгляд графа, коротко пояснил. «Пока в камере сидят. В допросную еще не таскали без вашей команды». «Кринцы — это из Кринской империи», — уточнил Олег. «Так вроде бы и с этой империей у растенцев отношения скверные. Что же это, наемники из Крина служат врагу их родины?» «У наемников родина там, где платят», — господин граф счел нужным влезть с пояснением Клейн. «Да, господин граф», — продолжил Морс. «Все верно. Их нам дали вроде бы как в помощь, но мы сразу поняли, что это для пригляд за нами». А их выбрали, что они из дальних краев. Мало шансов, что кого из своих земляков встретят Тут ведь у, у вас сейчас много народу отовсюду. Сказали Лешику, чтобы в нерве торговляшку для виду открыл. А главное, чтобы смотрел, когда вы с госпожами-могинями в столицу уедете. Дали клетку с голубями. Сказали сразу весточку слать. А мне сказали, любыми путями к вашим производством пробиться. Не к мыльному или к львадосу. это они уже знают, что вы магией делаете. Им интересно насчет ткани красок и, главное, досок с брусом. Откуда все берется такого качества и в таком количестве? В конце осени к Олегу приезжала Марнелия, могиня короля Лекса и давняя знакомая Гортензии. Женщина умная и упрямая. Она привезла устное послание от своего короля. Предложения Олекса были весьма привлекательны для Олега, на первый взгляд. Да и на второй взгляд он каких-то подводных камней в этих предложениях не находил. Король собрался восстановить на территориях южных баронств Венора герцогство и предлагал своему барону ферм герцогские атрибуты, корону, мантию и жезл. Понятно, что были и условия, но эти условия казались Олегу приемлемыми. Деньги сто тысяч лигров легко, особенно в свете того, что его тугрики и рубли стали сверхпопулярной валютой. Сколько он их не запускал в оборот, все вымывалось. Их брали и иноземные купцы, и свои, да и обычные люди старались их использовать для накопления. А лигры и солигры поступали как в виде налогов, так и в оплату за товары – распродажам которых препятствовали только производственные ограничения и иногда грузовые возможности приходивших к нему купеческих обозов и торговых караванов. Армин, его министр финансов и главный налоговик, по совместительству докладывал на тот момент, когда здесь гостила Марнелия, что в казне уже скопилось больше трехсот тысяч лигров, не считая полусотни тысяч рублей в Псковском банке. Сейчас наверняка еще больше. Олег забывал в последнее время уточнять финансовую информацию, увлекшись военным строительством и рудниками. Еще Лекс хотел получить и военную помощь, но сильно на этом не настаивал, не зная истинных возможностей своего нынешнего барона и будущего герцога. Понятно, что Олег ответил согласием, и через восемь с половиной декат он должен был прибыть в столицу, чтобы там, в Фестале, в первый день лета, когда состоится свадьба короля Венора и принцессы Глаттера, получить в обмен на свой свадебный подарок пожалование из рук короля герцогских регалий. Откуда о его поездке пронюхали растенцы, теперь уже и не важно. Может, и сами догадались, он не исключал и такого варианта. Все же растинцы не дураки, это точно. А этот э, рок Роккарвин, он уверен, что я куда-то уеду? Морс пожал плечами. С нами другой их вельможа беседовал. Он нам вообще не представился. Смотрел на нас, как на тараканов. лешек потом полдня бесился. Усмехнулся бывший наемник. Вспомнив злость своего начальника, сам-то он относился ко всему спокойно. Судя по тому, какой у него здоровый особняк и как с ним почтителен был Карвин, шишка, видимо, немаленькая, как бы и не самый главный там у них. Вот он-то и сказал, чтобы, значит, леших в оба глядел. Да и мне сказал, что если узнаешь, что вы с госпожами уезжаете далеко, так сразу мчаться в нерв, где голуби. Ну, ладно, сведения своевременные. Спасибо». «Что делать дальше, думаете?» — вопрос Олег задал уже лейтенанту. «Шеф сказал передать их полковнику Агрию, что теперь они с ними работать будут», — ответил Тропан. «Еще он хотел организовать вам встречу с Лешиком, если захотите, конечно». Когда Олег собрался уже уходить, Морс немного неуверенно добавил. «Господин, господин, нас там особо никуда не пускали, но лешек вы ведь знаете, он пронырливый». Все же пообщался кое с кем. Там наемников полно, и среди них ходят слухи, что их куда-то хотят отправить. Растинцы даже вроде бы чуть ли не легион Болза хотят нанять, и корабли за ними ушли. Я это и от своих кринцев узнал, они проговорились. — Мне кажется, что растинцы что-то нехорошее задумали. — Можешь даже не сомневаться. — Задумали точно, — усмехнулся Олег. Несмотря на усмешку слухи о наемном легионе Болза, Олега насторожили. Этот легион был хорошо известен во многих государствах Торпеции, и его слава не была дутой. После тайной стражи Олег направился к рингу. Химик у него теперь не просто химичил, а руководил всеми производствами отшиба. Поехали вдоль реки, которая сейчас представляла сплошной каскад плотин, на которых крутились колеса, кажущихся бесчисленными механических монстров футуристического вида. Все, что только смог придумать и воплотить сумрачный баронский гений. Ехать приходилось по грязным улицам, мимо наспех построенных зданий, большинство из которых были жилыми бараками и кабаками. Поселение росло слишком быстро, и нормального жилья тут еще построили немного. Из бараков выскакивали любопытные дети и бежали за компанией Олега, стараясь не попадаться на глаза и всякий раз прячась, когда он или кто-то из его спутников оборачивался. «А вот кучи грязи и мусора с улиц надо убирать и вывозить», выговаривал Олег Рингу, когда они вернулись с осмотром производств. «За работу производств!» «Хвалю, но и про жизнь в своем районе не забывай. Ты тут у меня старший, так что наводи порядок, а то развела антисанитарию, понимаешь?» «Да вывозим мы, просто не успеваем», — оправдывался химик. Уля появилась, когда он уже собирался возвращаться в гостиницу. Была в прекрасном настроении, и все разговоры были о малыше Тимении, какой он утепути, ручки-ножки, глазки и все такое». «Ты бы не портила девчонку, Уля!» — вздохнул Олег. «Зачем ты у нее ЧСВ пробуждаешь? Ей же хуже потом будет. Если уж нужна она тебе как подруга, так забирай ее в сков. Что мы ей место под солнцем не найдем». Как обычно, когда ее кромный брат начинал использовать непонятные ей речевые обороты или слова, Уля не стеснялась переспрашивать и уточнять, что такое ЧСВ и почему мои подарки делают ей хуже. «Чувство собственной важности. И делают ей хуже не подарки», — ответил по порядку Олег. «Ты уже взрослая девушка, ну посмотри вокруг. Видишь, как на тебя все пялятся и как низко кланяются. Ты есть фигура особо важная и почитаемая. А когда такая важная фигура запросто заходит к кому-то в гости, то тот человек становится объектом всеобщего внимания. Твои подруги будут завидовать и одновременно льстить». От нее будут стараться получить информацию и передавать через нее просьбы. Если кому откажет, то обида. И все в таком духе. Ты не фыркай, а подумай на досуге. У Ринга теперь достаточно помощников и без этого, как его мужа твоей подруги, Малоса. Можем этому парню тоже, как и ей, дело найти рядом с нами. А так в Псков они вернулись раньше, чем Олег планировал. Полученные из Растина, сведения необходимо было обсудить с соратниками, поэтому поездку в замок ферм пришлось отложить. Город встретил его почетным караулом из стражников комендатуры и гвардейского полка. Олег еще раз убедился, что егеря, несущие службу на дорогах, и его расширяющаяся почтовая служба ртом мух не ловят. Во всяком случае, перемещение своего босса отслеживают, а значит, можно надеяться, что вовремя отследят и своевременно доложат случись, что чрезвычайное. Население города выросло заметно. Олег тщательно подходил к выдаче разрешений на поселение в городе. И хотя у него самого на отбор просто не было времени, он все же постоянно держал на контроле деятельность комендатуры в этом вопросе и не пускал на самотеку. Тем не менее, население города уже приближалось к семи тысячам. Почти все бароны, даже те, кому Олег не дарил особняков, постарались получить себе и своим семьям место в городе. Ну а раз имперский граф их счел незаслужившими подарков в виде особняка, строили на свои места, им выделяли ближе к Центральному проспекту. Продолжали перебираться в город и торговцы с семьями, и простые ремесленники, и рабочие. Строительство зданий из мрамора вдоль Центрального проспекта было завершено. Последним штрихом стало возведение возле западных ворот гостинного двора с просторной арочной галереей вокруг, где теперь была постоянная толкотня от покупателей. Олег, проезжая по Центральному проспекту, получал удовольствие и не скрывал это от себя. Останавливаться возле штаба армии он не стал еще возле ворот, получив сведения, что командующий чек отсутствует в городе и прибудет из расположения второго пехотного полка только завтра, поэтому он направил коня домой, чтобы отдохнуть с дороги. Викантесса сразу в свой особняк не поехала и остановилась возле гостиного двора. «Олег, я прикуплю тут себе кое-что» когда уля поцеловав в щеку своего кровного брата отъехала к аркади где вокруг нее уже стала быстро образовываться толпа тщательно осматриваемая ее девушками ниндзя адъютант олега невозмутимо произнес похоже что сегодня ночевать у себя дома госпожа виконтесса не будет в ответ на вопросительный взгляд олега добавил «Конечно, это не мое дело, но говорят, что ваша сестра иногда ночует в особняке барона Нечая Убера».